Глава шестнадцатая. Полицейский участок нас везли, как будто бы мы являлись особо опасными преступниками. Нам с Тимом даже не разрешали разговаривать друг с другом в машине полиции. Когда нас доставили в участок, то развели по разным комнатам и сразу же начали допрашивать. Не зная что они хотели услышать от меня, потому что я даже не являлась водителем. Но продержали они меня в помещении примерно несколько часов. Сами полицейские часто то входили, то выходили, постоянно отвлекались на что-то постороннее. И только потом с определенным недовольством отпустили, в отличие от Тимура. Его все еще удерживали в кабинете следователя. Я ходила по коридору, всматривалась в открывающиеся двери кабинетов, пыталась что-то расслышать, расспрашивала сотрудников, но мне никто ничего и не говорил. Они просто отмахивались или делали вид, что ничего не замечают. «Что там? Когда его отпустят?» Я подбежала к следователю, который вышел из той комнаты, где как раз сидел Тим. «Мы не можем вам ничего сказать. Мы вызвали его отца. Вы можете дождаться его. И там все вместе будем дальше решать. Он скоро будет». Честно говоря, я не знала, что мне делать в таком случае. Мне меньше всего хотелось видеть его отца, тем более в такой момент. Но я понимала, что со стороны Тимура пригласить Артема Сергеевича было правильным решением. Мужчина мог, наверное, с легкостью решить эту проблему, в отличие от меня с моими бесполезными показаниями. «Если вы будете ждать дальше, вам лучше пройти вон туда». Мужчина-следователь, возвращаясь в свой кабинет, указал мне на противоположную сторону коридора. «Если же ждать не будете, то, пожалуйста, уходите. Только не стойте на проходе, вы мешаете остальным». «Я могу быть свободна?» Я немного удивилась. «Почему мне об этом никто не сказал раньше?» «Да, к вам у нас больше нет никаких вопросов». Закрывая за собой дверь, проговорил он. «Тогда...» «До свидания!» — исключительно из вежливости проговорила я. Хотя больше видеться и находиться здесь у меня не было никакого желания, и именно поэтому я решила уйти ещё до прихода отца Тимура. Я так быстро, как только могла, бросилась на выход, но не успела сделать и нескольких шагов, как резалась в грудь Артёма Сергеевича. «Куда это ты собралась? Сбегаешь? Хочешь оставить моего сына тут?» Не теряя времени, он начал на меня наседать. Мне разрешили уйти и сказали, что моих показаний достаточно. Я попыталась его обогнуть, не поднимая взгляда, сделала несколько шагов в сторону. — Тогда почему еще не отпустили Тимура? Его голос заставил меня замереть на месте. Отчего-то именно сейчас он звучал более угрожающе. Он был за рулем и сбил на дороге человека. Естественно, что его будут допрашивать дольше, чем меня. Как всегда, я злилась, когда он так со мной разговаривал. «Так, а ну пошли со мной. По порядку, расскажи, что там произошло». Мужчина схватил меня за локоть и потащил куда-то вглубь помещения. «Отпустите меня, мне больно!» Я вцепилась пальцами в его руку, стараясь разжать его хватку. «Было бесполезно. Это причиняло лишь больше неудобства, чем принесло пользы». «Сначала ты мне всё расскажешь». Видимо, ему нужно было знать все подробности до того, как он пойдет разбираться насчет положения Тима, так сказать, быть заранее подготовленным. Артем Придуркович толкнул меня в свободный кабинет, после чего мужчина с силой захлопнул за собой дверь. Он смотрел на меня так, что мне стало не по себе. Ко всей его ненависти, скопившейся за все это время, сейчас присоединилась еще и ярость. В этот момент я начала его бояться, и меня охватил дикий панический ужас. А Артём Сергеевич ещё даже ничего мне не сделал. Я и так всё рассказала следователям. Да и что тут рассказывать? Я заметно нервничала, находясь с ним наедине. Как это произошло? Мужчина продолжал гнуть свою линию. Тимур превысил скорость и не справился с управлением. Протараторила очень быстро. Не увидев человека, идущего впереди. Почему он превысил скорость? Он всегда ездит аккуратно. Причурившись, спросил его отец. «Потому что? Да откуда я могла это знать? Сама не понимала, что на него нашло в тот момент». «Он что, выпил?» С подозрением перебирал догадки Артем Сергеевич, при этом буравя меня взглядом. «Нет, что вы!» Запах перегара я бы почувствовала. «Он что-то принимал?» Последовал второй вариант. «Вы же знаете своего сына. Я не думаю, что он способен на нечто подобное, хотя я не берусь утверждать». Последнее время он вел себя очень странно. Я не врала и не приукрашивала правду. Поведение Тимура было сегодня действительно странным, как и его реакция на все произошедшее между мной и моим другом. «Так», — жестко произнес мужчина, пригвоздив меня взглядом к месту. «Сиди и жди меня тут. И даже не думай куда-то уходить. Я скоро вернусь». После чего он развернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что я подпрыгнула на месте. Будь это любая другая ситуация, я бы не стала слушать Артема Сергеевича, молча бы встала и ушла по своим делам. Только вот это происшествие и весь сегодняшний день были крайне необычными, и мне совершенно не хотелось усугублять свое положение и ссориться с этим человеком еще больше. Я послушно прождала еще несколько часов, даже боялась выйти из комнаты, только бы не вызвать его гнев, если вдруг он бы увидел меня где-нибудь в коридоре». Даже боялась выйти из комнаты, только бы не вызвать его гнев, если вдруг он бы увидел меня где-нибудь в коридоре. Но вот только внезапно возникло одно обстоятельство, которое внесло коррективы в мои намерения. Телефон, лежавший у меня в кармане, завибрировал, на него пришло сообщение от сестры. «Пожалуйста, поторопись домой. Снова пришел мамин мужик, и мне страшно. Мия, приходи». И это заставило меня, не раздумывая, подорваться с места и, наплевав на все, выбежать из здания полиции. Я старалась как можно быстрее приехать домой, не могу оставить сестру наедине с маминым ухажером. Это показалось мне гораздо более важным, чем сейчас просто сидеть и глупо ждать у моря погоды. К Тимуру приехал его отец, а я была нужна своей сестре.